Мы с Суреном неохотно тошли шагов на восемь. «Товарищ офицер!» — зарал я. «А оно падает, то, что остается!» «Падает!» «Они здесь!» — вдруг сказал капитан. «А где?» — зарали мы с Колупаевым. «В Караганде!» — крикнул офицер и бросил нас камешком. Мы убежали. Рядом звенел трамвай. Дождь струился по лицу, и мне было весело от этого. Мы вошли в подъезд... От нас пахло сыростью, до салюта было еще очень далеко. Я уже устал ждать. — Слушай, Лева, — сказал Сурен, — надо вот что сделать. Надо расставить посты, чтобы в нашем дворе собирали только мы. Мы соберем все, что упадет на наш двор, и сдадим. — Куда сдадим? — удивился. — За деньги. — Уверенно, — сказал Сурен, — за это обязательно будут давать деньги, вот увидишь. — Давай лучше спрячем. — предложил я, — а то родители отнимут и выбросят, если в дом принести. Она же грязная, наверное, будет. — Может быть, — задумчиво согласился Суран. — А где? — Есть у меня одно место. — Загадочно, — сказал я. — На самом же деле я совершенно не представлял себе, где можно спрятать такую ценную вещь. Весь двор был как на ладонь. Спрячешь что-нибудь, сразу украдут. — Может быть, — — Может быть, опять задумчиво, — сказал Сурен. Кто-то вошел в подъезд, и мы вздрогнули, как будто застигнутые на месте преступления. — Что-то я есть очень хочу, — сказал Сурен. — Встречаемся в сквере, фонарь не забудь. Поздно вечером, 7 ноября, мы сидели с мамой на кухне. Папа дежурил на фабрике. По праздничным дням у них вечно устраивали эти дурацкие дежурства. Мама слушала по радио революционные песни, резала капусту и подпевала, а я сидел и глядел в окно. Руки и ноги вдруг стали ватными, вялыми. В кухне было душно, потому что мама включила все горелки на плите, и я почувствовал, что хочу спать. И тут меня подбросило со стула. Вся мебель на кухне как будто крупно вздрогнула. За окном тот завизжал, и мама выронила нож. — Лёва, Лёва, — сказала мама, — схватила меня на руки и бросилась вон из квартиры, по-моему, даже не заперев дверь. Мама давно не носила меня на руках, потому что я был уже здоровый малый. Я крутил головой, пытаясь вытряхнуть из ушей звон, руки и ноги мои бесильно болтались, а мама тащила меня вниз по лестнице, торопливо целую и почему-то шепча «Салют! Салют!». И в этот момент грохнула еще раз, мы с мамой даже как-то пошатнулись. Я вырвался, схватил маму за руку, и мы побежали вместе, прыгая через ступеньки, и она то и дело теряла тапочки, которые даже не подумала заменить на туфли. Я очень хорошо это запомнил, потому что пока мы пробегали через трамвайные пути, меня окончательно оглушило, и в ярком ослепительном свете я вдруг увидел свою маму, какой она была в тот вечер. Одной рукой она придерживала накинутый на плечи плащ, другой крепко держала меня и улыбалась, глядя в небо. Мы нырнули в темноту, которая после салюта даже стала совсем черной, в наш сквер, и почти ослепшие добежали наконец до того места, где стояли пушки. Пушки тускло блестели во тьме, свернутый брезент валялся рядом. Давешний офицер что-то кричал солдатам, чтобы они его расслышали, и махал рукой, беспрерывно махал рукой. Народу в сквере было полно. Все вокруг становилось то белым, то красным, то зеленым. Мы задирали головы, и над нами плавно кружились искусственные звезды. Мы сразу оглохли. У меня болели уши, я закрывал их ладонями, и от каждого толчка в голове становилось все шумнее. Я таращил глаза и крепко держался за маму, чтобы совсем не сойти с ума от этих толчков. Каждый выстрел становился все тише и тише. Кто-то рядом целовался, кто-то бил водку прямо здесь, в сквере. Милиционер ходил кругами и смотрел за порядком, хотя какой тут мог быть порядок. А потом мы медленно и устало попрели домой. Когда мы вошли в квартиру, я вдруг увидел на мамином лице и на халате большие черные хлопья, как от сажи. "Мама, ты грязная", зарал я. Она посмотрела в зеркало и засмеялась, провела по лицу ладонью. "Ничего", сказала она тихо, почти не слышно. "Это абсолют".